удву был в бешенстве. «Потерять почти пойманных людей! Кроме этого, недавно потерять звездолёт с первоклассным капитаном и воином-щемилом! Что за напасть?» Стукнул он огромной лапой по столу. На связь вышли Сервилии. Доложил дежурный офицер. «Соединяйте!» Прошипел Удвул. Сервилии он не любил. Но что делать? Они были единственными союзниками. На экране появилось насекомо подобное существо, пробудившее древний инстинкт Удвулу его проглотить. Проклятый инстинкт! Ничего с ним поделать нельзя!» Сокрушенно подумал Утвул. На экране появился Пчендис, глава миссии Сервиле в Солнечной системе. Он что-то быстро прострекотал, как кузнечик, синхронно переводил автопереводчик. «Я приветствую великого воина и надежного союзника Утвула. Пусть в твоем улье всегда будет мед, а рот твой никогда не иссякнет. Плохие новости передают с места событий. Люди погибли и теперь нет никаких шансов удержать месхийцев от галактической экспансии. Ты прав, Пчендис. Но есть один вопрос. А кто видел их мертвыми? Кто-то обнаружил их тела? Нет. Прыстрекотал Пчендис. Только верхняя одежда. Они прекрасные бойцы, Пчендис. И выжили в битве с вами. Даже победили. Да, Удвулл. Это печальная правда. Но в той битве есть один момент, который необходимо обсудить. На их стороне бился воин народа Зет. «Не может быть!» — вскочил Утвул. «Может. Смотри». И включил запись боя. Там во всей красе бился сервили и мечемил. Это он уничтожил разумного сопюлья, комментировал Пчендис. «Да, это воин Зет. Но я его не знаю. Может быть, какой-нибудь отступник?» — говорил Утвул, аплодиров душище Милу. «Вам лучше знать». Иронично прострекотал Пчендис, но он бился вместе с этими людьми против нас. «А у него был другой выход?» «Пожалуй, что нет». «Ну вот, вы его вынудили биться». «Вопрос не в этом. А в чем?» — раскалился в улыбке утвол «Они действовали сообща. И заметь, ушли вместе». «Ты хочешь сказать, что этот воин с ними заодно?» «Именно это и хочу сказать. Запись это подтверждает». «Хорошо, я разберусь и свяжусь с тобой». Удвул прервал связь, ругаясь, на чем свет стоит. В ярости разбивал все, что попадало под руку. Успокоившись, вызвал офицера разведки и прокрутил ему кино. «Мы были уверены, что Семил погиб, а он оказывается жив. И где он?» Глянул офицер на Удвула. «А вот это как раз я хотел узнать у вас. Все еще раз проверим по минутам, и я вам доложу результат». «Поторопитесь!» Свирепо прошепел Удвул. Через некоторое время ему доложили, что на записи был щемил, но в том бою он был смертельно ранен и должен был погибнуть. «Ну так жив он или погиб?» — рявкнул Удвул. «На поле боя ни его, ни людей не нашли. Значит, жив?» «Отлично. И где он?» «Возможно, гоняется за людьми, пытаясь их поймать», — пролепетал офицер разведки. «Э что, мысль неплохая, хотя и маловероятная». Дэн и Перл в это время преодолевали болото. Дэн, слегка задыхаясь, проговорил Перл. ну какой тут марш-бросок? Это Россия. Бездорожье, болото, леса, горы. Да мы за неделю не дойдем. Задействуют гравитационные генераторы. Они уменьшат вес, и пойдем по болоту, как посуху». Действительно, они уменьшили вес, и едва косаясь земли, побежали дальше. Их никто не преследовал. Привалов не делали, шли без остановки уже сутки. А еще не прошли половину пути. Привал. Опускаясь на бревно с командой Олден. Мы не успеваем. Я недооценил трудности пути, Перл. 30 минут перерыв. Перекусим тем, что у нас есть, и полетим. Как полетим? А вот так, Перл. Включим на полную мощность микрогенератора гравитационного поля и полетим. Они напились из ручья чистой воды, перекусили вяленой лениной, которую им дали еще в поселке. Мы сидели молча, думая о о своем устали Скафандры серебром обтянули их тела. Медленно приподнялись над землей, зависали на секунду, потом свечой измыли вверх, на высоте двух километров перешли в горизонтальный полет. «Летим!» — кричал Перл. «Что ты так орешь? Всех птиц распугаешь!» А Перл наслаждался полетом, делая сальто и ввинчиваясь в воздух. Замирал от восторга. «А почему мы сразу не полетели?» Не было энергии, Перл. Откуда появилась На последнем привале мы ощутились над разломом земной коры с высокой напряженностью полей. Вот там нанороботы и подзарядились энергией, необходимой для полета. Да и теперь мы летим над разломом. А связаться с твоим модулем энергии хватит? Энергии-то хватит. Вот только преобразователь полей передачи и приема еще не сформирован после той встречи с тобой. Опять? Ну вот, я еще виноват. Разговор прервался. До Якутска остается 20 километров. Разлом закончился. «Приземляйся. Сначала погаси скорость», — инструктировал Дэн Перла. «Вот так, зависаем и медленно опускаемся». Приземлились удачно. Убрали скафандры. «Теперь пешочком. Продолжим марш-бросок». Перл недовольно бросил. «Может, передохнем? У нас запас времени 12 часов». «Верно, запас есть. А есть ли этот запас у наших женщин?» А как мы будем проводить на самолет щемило? Извини, со всеми этими переменами в организме меня иногда клинит. Ты прав, надо торопиться». И Перл пошел следом, опустив виновато голову. Агент Эдов-Бжезинский Лайскрон находился в ступоре. «Такая заветная цель была почти в руках. И на тебе. Утонули», – рассуждал он. «Какой идиот пошел на таран?» «Кто пошел на таран?» «Спросил он адъютанта». «Привлеченная группа из МЧС?» «Все понятно. Зед никак не навоюется, показывая друг перед другом свою доблесть». После неудачного захвата прошло 10 часов. но реки в одну и другую сторону проверили по сантиметру. Кроме обломков ничего не обнаружили. Трупов не нашли. Раздался звонок прямой связи с Мулком. Лэй взял трубку и тут же остранила туха. Настолько громко возмущался его действиями начальник, выпустив пар, спросил. «Фила обнаружили?» нет пока не обнаружили. А что, если предположить, что телу не было и никто не погиб? Это предположение показывает, что у группы Дэна фура 10 часов. Правильно. И не приведи Господь, если он выйдет на связь со станции «Надежда». Георгий так сбешен. А уж тогда он просто сотрет нас в порошок. А почему ты сказал группа? Вдруг заострил внимание Молк. С большой долей вероятности к ним примкнул один из представителей народа «Зет». Но это невозможно. «Да, невозможно, но факты – упрямая вещь». И показал кадры боя с сервилиями. И как Дэн с Перлом уносят раненого зачанина Мук призадумался. «Это все меняет. Проанализирую еще раз все по секундам. Ответ где-то рядом. Теперь все внимание Якутску и, конечно, аэропорту. Группа Дэна прорывается в центр России, ей нужен самолет». «Хорошо», – ответил Лейс и отключился, а Мук связался с Удвулом. Тот тут же ответил, как будто ждал звонка. «Ну и кто из нас предатель?» С улыбкой кинул взгляд на экран Молк. Удал не стал играть. «Ты уже знаешь. Для меня это тоже новость. Мой боевой капитан с звездолета. Поверить не могу». «Что будем делать?» «Группа не погибла. И они ушли. Это очевидно». «Мы не можем развернуть полномасштабную операцию. Чендит сейчас у Григория, ему там не сладко. Как мы с тобой тоже там не оказались?» Ты прав. Нужна осторожность. «А что кваны Неожиданно спросил Молк. «А что Акваны?» Поднял на Молка желтые, непонимающие глаза Удвул. Удвул, напоминаю, твой звездолет вел бой с их судмариной, а потом с катером в атмосфере. И кажется, не очень удачно. «Ты хорошо информирован, Молк. Георгий как-то пропустил, то ли не заметил этот инцидент. Муран молчит. Но можно напомнить, надавил Молк. «Ну все», — скачал Удвул. Взял за горло, еще нет, и продолжил затягивать петлю. Сбитый самолет землян — тоже твоя работа, и это уже не скандал. Удвул оглянулся по сторонам. Все убедил. Но в свою очередь напомню, что ты тоже не белый и пушистый. Кто захватил Дэна и Перла? Ты. Так что отвечать придется вместе. И лучше давай работать вместе, чтобы отвечать не пришлось. Резюмировал Удвул. Перл с Дэном прошли уже пять километров. Местность была слегка заболочена, но проходимая. Да, грязи здесь много. Чтобы начать как-то разговор, заметил Перл. Неудивительно. Ведь мы с тобой в краю вечной мерзлоты. Куда и в воде деться? В землю она уже не впитывается. Это да. Миролюбиво согласился Перл. Дэн, а как мы будем садиться в самолет в аэропорту с нашим драконоподобным другом? Вновь поднял он неудобный вопрос. Это вопрос вопросов. С ним мы не сядем да и без него тоже. Почему? Я думаю, к этому моменту они поняли и вычислили, куда мы направляемся. Якутск-Пирл – единственный город в мире таких размеров, стоящий на вечной мерзлоте. Все на сваях, который из-под земли эта вечная мерзлота выдавливает. В этом городе и деться-то некуда. Связь с внешним миром в основном осуществляется водным, авиационным и железнодорожным транспортом, автомобильный только зимой. Нас, как космических волков, будут ждать на воздушном, то есть в аэропорту. Аэропорт маленький, и скрыться там невозможно. По реке мы уже имеем опыт плавания, и второй раз не пройдет. мило они тоже теперь уже знают. но ну, не все, конечно. Остается железнодорожный, самый медленный транспорт, на который они обратят меньше всего внимания. Соответственно, и охраняться он будет не так тщательно. Логично. Согласился с рассуждениями Дэна Перл. А что, если нам имитировать прорыв к аэропорту с целью захвата самолета? «Можно. Думаю, что они даже самолет подготовят и допустят его захват, с тем, чтобы взять нас потом на борту. Но идея Перл неплоха, и нам в любом случае ее придется воспользоваться. Я вот думаю, Дэн, троим нам не прорваться. Нужно обеспечить прорыв одному, а двое других должны отвлекать. Не Юли, говори ясно». «Да уж куда яснее. Я ищемил прикрываем, организовывая ложные проникновение в аэропорт и на железнодорожный вокзал. Ну ты, как наиболее ценный член группы, уходишь на поезде. Это как? Дэн, без деталей примерно так. Химил организует прорыв в аэропорт, возможно, захватит самолет. А мы с тобой в это время проникнем на вокзал вдвоем, где нас засекут и начнется погоня. Когда она начнется, всю охрану снимут, и вот тут я их поведу за собой. А ты вернешься и сядешь на поезд. Ну а дальше по обстановке. План неплох. Но я вас не брошу. Прекрати разводить мыльную оперу, Дэн. Серьезное дело делаем. Свяжешься со станцией «Надежда» или со своим кораблем, и проблема решена. Вернешься и заберешь нас без проблем. Ну да. Вас или ваши трупы? Нет, Дэн. Если даже предположить худшее, они нас убивать не станут, пока не поймают тебя. Страх за свои шкуры подскажет им сделать нас заложниками. Неужели они дойдут до такого? Дойдут, Дэн, не сомневайся. Они уже перешли Рубикон, и назад им пути нет. Ладно, еще раз продумаем в деталях твой стратегический план спокойной обстановке Лес кончился. Они вышли на опушку и увидели жемчужину этого края. Город Якутск, возведенный мужеством и волей людей, проживающих здесь. Город, над которым возвышались купола православной церкви, как бы благословляя его и людей. Стоило столько идти, чтобы увидеть такую красоту на закате солнца. Восхищенно проговорил Дэн. «Ты прав». Завороженно смотря на город, согласился Перл. «Вот такой красоте мы не должны дать погибнуть или быть разрушенной», — проговорил пафосно Перл. «Уже не дадут. Не мы, так Алекс». Он развернулся очень солидно. За такое короткое время столько сделал. Но любовавшись передохнув, пошли к реке. Выбрали пустынное место и послали ментальное сообщение с координатами своего нахождения у реки Щемилу.